Они сели в такси и поехали в Темпль. Встретил их Николас Форсайт и за десять минут успел познакомить их со всеми слабыми сторонами дела. Кажется, ему доставляет удовольствие мысль о возможном поражении, — прошептал Майкл, когда Николас повел их к сэру Джемсу. — Жалкий субъект, но добросовестный, — отозвался Сомс. — Фоскесон должен сам этим заняться. Подождав, пока Николас напомнил знаменитому адвокату обстоятельства дела, они очутились в присутствии человека с очень большой головой и седыми бакенбардами. Сомс внимательно следил за выступлениями великого адвоката с тех пор, как остановил на нем свой выбор и с удовольствием отметил, что в делах, имеющих отношение к вопросам морали, он неизменно выходит победителем. При ближайшем рассмотрении бакенбарды придавали сэру Джемсу чрезвычайно респектабельный вид. Трудно было себе представить его лежащим в кровати, танцующим или играющим в азартные игры. Говорили, что, несмотря на обширную практику, он отличается добросовестностью. Больше половины фактов он успевал изучить до суда, остальные постигал на ходу во время процесса, а в крайнем случае умело скрывал свою неосведомленность. Очень молодой Николас, которому были известны все факты, не мог посоветовать, какого курса держаться. Сэр Джемс знал ровно столько, сколько считал нужным знать. Переводя взгляд с Сомсона на Майкла, он сказал... Несомненно, это одно из тех дел, которые как бы сами напрашиваются на мировую сделку. Вот именно, сказал Сомс. Тон, каким было сказано это слово, привлек внимание сэра Джемса. Вы уже делали шаги в этом направлении? Да. Я испробовал все вплоть до последнего средства. Простите, мистер Форсайт. Но что вы считаете последним средством? Полторы тысячи фунтов. И обе стороны выражают сожаление. Они соглашаются на полторы тысячи, но требуют извинений в письменной форме. Великий адвокат погладил подбородок. Вы им предлагали извинений в письменной форме без этих полутора тысяч? Нет. А я склонен вам это посоветовать. Макгаун очень богат, а словечки в письмах оскорбительные. Ваше мнение, мистер Монт? Она еще более резко отозвалась о моей жене. Сэр Джемс посмотрел на Николаса. Позвольте, я забыл, как именно? Выскочка и охотница за знаменитостями. Коротко сказал Майкл. Сэр Джемс покачал головой. — Безнравственная, змея, предательница, лишена очарования. Вы думаете, это слабее? — Это не вызывает смеха, сэр, а в свете считается только с насмешками. Сэр Джемс улыбнулся. — Присяжные... Невеликосветский салон, мистер Монт. Как бы там ни было, моя жена готова извиниться только в том случае, если и другая сторона выразит сожаление, и я нахожу, что она права.